Глава 16. Супер сюрприз. Ровно в 7:00 утра по Москве Лев Леонидович Левандовский получил файлы и ровно через 15 минут вернул их для исправления. Все его придирки были высосаны с пальца и носили чисто косметический характер. Беликова, играючи, справилась с ними за 10 минут, но выслала через 30, дабы не смущать шефа излишним трудовым энтузиазмом. Свободные 20 минут Маргарита реализовала с максимальной пользой. Выпила кофе, на этот раз без коньяка. Привела себя в порядок и сделала пару звонков, чтобы организовать Джону запланированный супер-сюрприз. К моменту, когда Юнит, распаренный в жерошины и полуобнажённый, выбрался из душа, Беликова уже навострилась покинуть блок. "Собирайся", скомандовала она. "У меня для тебя сюрприз". Опять в столовую пойдём. Воспрянул он так, что аж глаза засияли. Вот же проглод. Позавчера слопал две порции борща и столько же гречки с гуляшом. Чем сырщенно очаровал шеф-повар оголатейу Михайловну. Впечатлившись аппетитом нового знакомца, грозная владычица системы здорового питания совершенно растаяла и надавала юниту с собой в дорогу пирожков. Много пирожков. Очень много. Разных. с рисом, луком, яйцом, с мясом, с капустой и, конечно же, с повидлом. Куда ж без него? Киборг, которого Рита представила как нового стажёра, умял все гостинцы по пути обратно к блоку, а потом долго и мучительно извинялся, что ни с кем не поделился. В столовую пойдём позже, пообещала Маргарита. Честная пионерская. Джон нахмурил брови. Пионерская это как? Это самое честное слово из всех, рассмеялась она и бросила ему футболку. Одевайся, хорош голышом разгуливать. Шеф до завтра про меня не вспомнит. Нельзя упускать такой великолепный шанс. Пошли, пошли, пошли. Тем, кто видел Ризо далидзы впервые, никогда бы не пришло в голову, что он грузин. Скорее бы решили, будто перед ними инопланетянин, неумело напяливший человеческое обличие. Тронутые сиденой чёрные кудри, Ризо прятал под алой банданой в золотистых серпахах и молтах. Грудь, плечи и руки сплошь покрывали разнокалиберные татуировки. Со спины, salutою дымящейся трубкой, лукаво подмигивал товарищ Сталин. Глаза эксцентричного грузина прятались за массивными чёрными биноклярами. Борода, кожаные штаны в заклёпках и высокие военные берцы гармонично дополняли жуткий облик. Футболки и рубашек товарищ Долец за ней не признавал. По крайней мере, Рита их на нём ни разу не видела. «Ха, белька, генацвали!» Резо распахнул широкие объятия. «Тафно не виделись!» «Генацвали, Резо, дружище!» Она обняла механика в ответ и чмокнула в заросшую щеку. Долидзе пах потом, табаком и керосином. Весьма пикантное сочетание, особенно учитывая, что керосин в качестве топлива не использовали уже как минимум лет сорок. «Кто это с тобой, душа моя?» Резо кивнул на Джона, который маячил за спиной. «Это Джон. Беликова пропустила юнита вперед. Наш новый стажер». «Стажер», — говоришь. Товарищ Долидзе протянул пятерню. «727» ответил на приветствие. Маргарита видела, как напряглись их мускулы во время рукопожатия. Странный народ мужчины. «А пропуск у него есть?» «Есть», — соврала Рита. «Пятого уровня я нечаянно в блоке оставила. Сейчас бегаю и принесу». Э, не надо никуда бежать, хорошая моя. Ризо отпустил Юнита. Твой во слово достаточно. Он снова приобнял её за плечи и дружески похлопал по спине. Твои друзья мои друзья. Экскурсию проводишь? Ага, улыбнулась Беликова. Ознакомительную. Покажешь парню свои владения. Ух. Механик улыбнулся, обнажив пожелтевшие от табака зубы и продемонстрировал блестящие знания английского. Welcome, дорогой. Пока товарищ Далитц вводил код на сенсорной панели, Маргарита смотрела на Джона и вспоминала, как в глубоком детстве читала Красавицу и Чудовище. Рите тогда сравнилось 6, и мама подарила красочную книжку, картинок в которой имелось больше, чем букв. Книжка та основывалась не на оригинальной мрачной сказке, а на старом добром диснеевском мультфильме. Прошло столько лет, а Белька помнила каждую иллюстрацию в мельчайших деталях. Заколдованный принц хотел порадовать Бель и отвёл в библиотеку. Чтобы сюрприз вызвал нужный эффект, чудовище попросило девушку закрыть глаза. "Закрой глаза", обратилась Рита к Джону. "Что? Глаза закрой, говорю". Юнит послушно сделал то, о чём она просила. Белька взяла его за руку и потянула за собой. Можно открывать — спросил киборг, когда они очутились внутри гигантского ангара. «Нет». Рита дождалась, пока на стенах и под потолком вспыхнут прожектора. 727-й вздрогнул. Видимо, ощутил свет даже через смежные веки. «А теперь?» «Теперь можно», — разрешила Беликова. Помост, на котором они стояли, находился на приличной высоте, метра четыре, не меньше. И в какой-то момент Рита испугалась, что подопечный сиганет вниз. Ох, выдохнул Джон и вцепился в перила так, что костяшки пальцев побелели. Это это Юнит уставился на Маргариту глазами, похожими на синие блюдца. "Это же повторилось снова", явно не находя нужных слов. "Иди уже", сказала Беликова. 727 просиял точно солдатская бляха на солнце и рванул вниз, громко топая по металлическим ступеням. Ризо Далидзе был старшим механиком и бортинженером. В его полном распоряжении находился космоблок, где размещались принадлежащие универсуму суборбитальные космолеты. «Матерь божья!» Джон провел ладонью по блестящему боку гигантской серо-стальной птицы. «Нравится?» — с ухмылкой спросил Ризо. «Как он может не нравиться?» — прошептал 727, не отрывая взгляды от космолета. Это же фантом СС-200, мечта, а не машина. Знаток Далิดз с интересом глянул на киборга. Юнит неуверенно кивнул. Механик по-хозяйски шлёпнул Космоплан по фюзеляжу. А это Обизон, а вон там Стиляга. Кивком головы Резо указал в нужном направлении. Микс 190. Воздушно-космический перехватчик последнего поколения. Машинально звучил Джон. одинаково эффективен как в суборбитальном полёте, так и в бою на сверхмалых высотах. Товарищ Далитц одобрительно кивнул и подмигнул Рите. Они прекрасны, восторженно прошептал Кибер. Ах, ещё бы, фыркнул довольный Ризо, раздуваясь от гордости. А на подъёмнике у нас маэстро, тоже фантом, только двухпилотный. А что с ним? нахмурился Джон, разглядывая вспортое брюхо самолёта. Неудачная встреча с астероидом, пояснил механик. Ещё бы чуть, и говорили бы сейчас с татуированным грузинским трупом в ах. На парнику моему повезло меньше. Он умер? осторожно уточнил Джон. «Э, нет, дорогой. Но весь в гипсе по самые уши. Механик осмотрел юнита внимательным взглядом и безапелляционно заявил: Так что сегодня помогаешь мне ты? «Повыйду не хлюпик, руки вроде из плеч, да и в теме смыкаешь. Согласен?» «Я?» Физиономия киборга озарилась таким безбрежным счастьем, что Рита чуть не прыснула со смеху. «Да, но...» Он вдруг осёкся, повернулся и уставился на неё. «Можно мне остаться, Рита?» Маргарита вздохнула. «И как вот ему отказать?» «Под полную твою ответственность, Ризо!» сказала она строго нахмурив брови. «И чтобы к ужину не опаздывал!» Верну в целости, красавица моя. Далит запряжал лапищук к груди и поклонился. Я не опоздаю, Рита, горячо заверил 727. Честная пионерская. Маргарита покинула храм воздушно-космических сил и двинулась по цельнометаллической кешке к лабораторному отсеку. На ходу активировала браслет. "Осуми", произнесла она. "Мне срочно нужна твоя помощь".